Эдуард Хлысталов «Обыск. Рассказ». Москва. Издательство «Молодая гвардия». 1979 год. Читает Николай Козий. Вечером парк преображается. От главного входа по аллеям растекаются толпы беззаботно гуляющих людей и наполняя парк громкими голосами. У аттракционов очереди. Люди толкаются, с трудом пробираются к кассам, получают из крохотного окошечка листочки билетов, держа их в руке над головой, спиной вылезают из толпы. На фоне вращающихся каруселей, чертова колеса, мигающих разноцветных огней помещения кафе со стеклянными стенами притаившаяся в кустах распустившейся персидской сирени, светится огромным отполированным куском прозрачного янтаря. Скрытые в потолке электрические светильники заманчиво освещают зал тусклым золотистым светом. В зале полумрак, но кое-кого он манит. Левая часть душного и прокуренного зала заполнена посетителями, сидящими за легкими алюминиевыми столами. Справа от входа, отделенная от людей полукруглой высокой стойкой, словно для отражения многочасовой осады, в окружении нескольких рядов бутылок, в накрахмаленном фарточке и кружевном кокошнике, буфетчица Ольга Шустова. Из многих гуляющих всегда находятся те, кому хочется заглянуть в кафе. Завсегда-то и люльку любят. Красивая, стройная, всегда прибранная. Грубого слова зря не скажет. А если и выразиться крепко, то к месту по телу. А обслуживает как? Наливает вино ли, коньяк ли, точно как в аптеке. Сперва посмотрит на покупателя добрыми выразительными глазами. Предложит вина подешевле, а то даже заметит. Молод вот еще... А тому, кто попроще, скажет, и зачем, дорогой, коньяк-то пьете? Сходили б в магазин, купили б чего, без наценки. Голос ее звучит повелительно и добродушно. Не все сейчас такие добрые и честные. Другие для выполнения плана торговли навязывают свой товар. лёлька нет. А когда наливают, загляденье. Поднимет стакан мензурку до уровня глаз, льет и внимательно следит, чтобы отмерить строго по уровню. Если чуть не долила, сразу добавляет. Другие буфетчицы ливанут, не заметишь сколько, или наклоняет мензурку от себя, вот и кажется, налито по уровню, а фактически обдуривают посетителей. Лёйка Не такая. Работает честно. Она аккуратно достает из ящика очередную бутылку, тщательно протирает ее чистой тряпкой и сверкающую ставит на стойку. Затем левой рукой накрепко прижимает бутылку к груди, а правой берет согнутую отвертку и ловко поддевает полиэтиленовую пробку. Открывать бутылки нужно уметь. Без навыка не сразу откроешь. Иногда от нажима пробка высоко отлетает в сторону, попадает на поднос с бутербродами или отскакивает далеко в зал и закатывается под стойку. Когда бутылка попадается трудная, пробка не поддается, отвертка срывается, приходится поддевать второй и третий раз. Тогда Лёлька не выдерживает и ругается. Мужчины её понимают. «Попробуй, постой тут среди пьяных». Около буфетной стойки стоял мужчина в темном поношенном костюме с галстуком-бабочкой. Он прятал за спину книгу, терпеливо дожидался, пока пройдут люди. И когда рядом никого не стало, который раз, стесняясь, тихо попросил. «Люлечка, будьте любезны, выручьте, и Богу деньги отдам». Получу и сразу с процентами. Не верите? Могу в залог книгу оставить. Конан Дойль из подписного издания. Знаете, сколько сейчас книга стоит? Целых три бутылки. Шустова резким движением руки прервала его, после чего понял, просить бесполезно. поди продай книгу, а потом угощайся. Ах, жалко. Тогда не предлагай. Зачем мне твой дойль? Все интересное по телеку посмотрю. Тебе налью другому, а вдруг проверка. Недостачу обнаружит По статье уволят. Где деньги возьму, чтобы недостачу погасить? Что я, ворую? Или мне из деревни помогают? Не мешай, видишь, гости пришли. А желающие действительно подходили. Одни беззаботно доставали из карманов деньги, выбирали одну-две купюры, небрежно бросали лёльки на стойку. Такие обычно заняты своими разговорами, на буфетчицу не смотрят, им как не наливай, как мензурку не наклоняй, безразлично. Другие наоборот. Подойдут к витрине, посмотрят на ценник и назад. У выхода одумаются, постоят и снова к ценнику себя проверить. Тихо между собой выяснят, у кого сколько денег, и со вздохом лезут в карманы. Эти расплачиваются рублями и мелочью. Таким попробуй не далей «Сколько стоит капля коньяка?» — спросил буфетчицу глуховатым голосом верзила с золотым массивным перстнем на пальце. «Бесплатно». Равнодушно покосилась Шустова — «Накапай двести грамм!» — радостно захохотал Остряк. «Я тебе сейчас по шее накапаю. Тоже мне громотей!» — вспыхнула Лёлька. «Сколько наливать-то?» В зале толстый гражданин с портфелем на коленях сидел за столиком и громко доказывал приятелю. «Если женщина сама хорошая, и муж у неё хороший, и, я говорю, настоящая жена...» на работу мужа жаловаться не пойдетд рассказывают в канаде сухой закон подымал палец высоко над лысой головой старик спиртные напитки не продаются а как же ежели свадьба или после получки заинтересовался собеседник с со осадиной на лбу разве обходится без этого За крайним столиком веселый мужчина задавал своим коллегам вопросы и сам же на них отвечал. Если собака нападет на льва, что случится? Ага, не знаете, лев разорвет собаку. Со здоровье нашей любимой Аллочки! Ура! Выкрикнул кто-то из угла. Эх, раньше я свою годовую программу выполнял к ноябрю, А теперь в отрезвителе дважды побывал. Что раньше?» — размахивал рукой пожилой мужчина. «У меня была жена, я был всегда трезвый. Без жены сейчас пью». И отвернул лицо в сторону. За столиком двое молодых ребят с покупками. «Федь», — обратился к товарищу парень в цветастой рубахе, — Выпей хоть пятьдесят. Не, у меня свидание. Мотнул головой тот. Коньяк с ресторанной наценкой, да и запах какой-то подозрительный. Сам ты подозрительный. Нюх тебе нужно натирать. Хм, трезвенник. А о коньяке судишь. Аромат зависит от выдержки. Может, его чем разбавляют или подмешивают. Я бы в это поверил... Если бы его наливали из графинов. А тут вон он кивнул в сторону буфетной стойки. В это время Шустава с трудом откупорила новую бутылку с коньяком. Пробка не поддавалась. А, может, спросим насчет аромата? Ну ты, декустатор, объявился. Буфетчица честная, а ты не пьющий. К стойке подошел молодой мужчина и положил перед буфетчицей денежную купюру. «Сто грамм с прицепом», — попросил он шусту «А прицеп какой?» «Шоколадная конфетка». Он взял стакан с коньяком, выбрал свободный столик, сел за него. Неторопливо достал сигареты, закурил, стал смотреть по сторонам. Прошло несколько минут, но выпивать коньяк он не торопился — Подвинул стакан поближе к себе, раздавил сигарету в пепельницу, а затем, незаметно для окружающих, осторожно поставил стакан с налитым коньяком во внутренний карман пиджака и вышел на улицу. Ну как? Встретил его в полутёмной аллее давно ожидавший человек. Все в порядке. Придерживая рукой внутренний карман пиджака, ответил подошедший «Не спеши, иди потише, а то расплескается». Наскоро позавтраков Андреев выскочил на улицу раньше обычного. Автобуса ждать не стал и, радуясь грибному летнему дождю, быстрым широким шагом пошел на работу. Ходить для него пешком удовольствие. Ходьба успокаивает, настраивает на размышления. Сегодня он очень хотел поговорить с начальником до начала работы, с глазу на глаз. Струмилин у себя спросил ответственного дежурного, поприветствовав его поднятой рукой. Вот ты не знаешь. Нет еще. Струмилин раньше, чем за час, не приходит. Спортом занимается. Дежурный? Заканчивал суточную смену, готовил к передаче документации, журналы, сводки и поэтому спешил. В углу тяжело стучал телетайп, отбивая на длинной бумажной ленте строчки о последних происшествиях в городе. Сведения, которые у Андреева сейчас в папке, не давали покоя в выходные дни. Хотел даже Струмилину звонить домой, но дождался понедельника. Обдумывая предстоящий разговор, Он чутко прислушивался к шагам в коридоре. Время тянулось долго. Вот громко застучали каблучки. Это машинистка Рита. Ей разрешили приходить на службу на час раньше, чтобы вечером не опаздывать на занятия в юридическом институте. Студентка мечтает стать следователем. Интересно, какой из нее получится следователь? Краснеет по каждому пустяку. И вдруг он себя поймал на мысли, что так рассуждать не имеет права. Сам еще года не работает. В тиши коридора послышались четкие шаги. Так ходит только начальник ОБХСС, полковник милиции Струмилин. Подумал с невольной завистью. За 50 А какой подтянутый? Не зря кросс по утрам бегает. Снова заглянул в исписанные листки, заволновался. Минуту подождал, сложил документы в папку. а «Почему я должен волноваться?» — спросил он себя. Решительно достал из ящика стола красный фломастер и написал на обложке. «Дело на работников кафе». «Разрешите?» — спросил Андреев. а доброе утро, заходи, Владимир Павлович». Что-то сегодня рановато, смотрю, ключа от вашей комнаты на доске нет. Думаю, кто из них сегодня так рано, Андреев или панченко как отдохнул в воскресенье и показал инспектору рукой на стол. Виктор Николаевич, есть подозрение, что в буфете парка культуры продают разбавленный коньяк. Данные заслуживают внимания. Что же это за данные, добродушно улыбнулся полковник. В мое отсутствие звонил какой-то посетитель буфета. Жаловался на качество коньяка. Наш сотрудник Панченко выезжал в парк, брал дегустатора с собой. Они установили. Крепость коньяка соответствует стандарту. Они установили? Ну и хорошо. Хорошо, но дегустатор утверждает, букет у коньяка не тот. Хм... не тот. А что Панченко... «Он-то ничего. Мне кажется, что коньяк следует послать на химическое исследование. Я хочу сегодня с понятыми пойти в буфет, взять контрольную закупку и послать на экспертизу». Панченко уже проверяла, а теперь опять контрольная закупка, экспертиза, обижаем честных людей. Лицо Струмилина напряглось, резко обозначились морщины. Он закурил сигарету, выпустив дым в сторону открытого окна, Задумался. Молчал и Андреев. Я, как узнал от Панченко о проверке буфета, в субботу туда. Уговорил жену зайти коньяк попробовать и посмотреть, как там работают. Купил 100 граммов, попробовал. Крепкий, но вроде запах не тот. Ага, значит, и ты уже проверял. немного ли проверок? Струмилин замолчал, достал новую сигарету, долго разминал ее над корзиной. Теперь он вспомнил точно, в этом кафе бывать не приходилось, а ведь туда перешла из «Ласточки» директором гамболевская Софья Михайловна. Третий год работает. Он посмотрел справочник предприятия общественного питания. Так и есть. Вслед за гамболевской в кафе перешли бухгалтер «И заведующий складом». «Что ж ты собрал?» — кивнул полковник на папку. «Что у тебя там?» «Разлив коньяка производится на нашем винозаводе, поступает на склад кафе в закупоренных бутылках. Заведующий складом Половинкина...» Раньше работала в кафе «Ласточка». Бухгалтером кафе «Сара Качко» э, также пришла из «Ласточки». Бутылки после поступления на склад отмечаются специальным штампом кафе. Бутылки буфетчицы открывают непосредственно перед покупателями, разливают на глазах. Если остается немного в бутылке, ее ставят на виду. Я внимательно смотрел. На бутылках штамп бухгалтерии, значит, товар оприходован, получен со склада и продается с наценкой правильно». За стойкой находится Ольга Шустова. Наливает правильно, не обманывает. Ее напарница, Клавдия Портнова, за стойкой бывает мало. Все с товаром в подсобном помещении. Что она там делает, посмотреть не удалось. Дверь запирается изнутри. Выходит, ничего подозрительного не заметил. Полковник встал из-за стола и прошелся по кабинету. «Может, бросим спасательный круг?» Сказанная как-то на совещании сотрудников ОБХСС полковником Струмилиным образная фраза о спасательном круге, который нужно бросать людям, случайно вставшим на пути злоупотреблений, но не причинившим большого вреда, в отделе прижилась, стала всем понятной и долго повторялась в служебных разговорах. Зазвонил телефон. Струмилин, наклонясь над столом, взял трубку. «А кто спрашивает?» «Так...» «А результаты?» «Сколько-сколько?» «Нет, результаты исследования немедленно ко мне». Он не спеша положил трубку, повернулся к Андрееву, сердито посмотрел, потом покачал головой, улыбнулся. «Мне только что сообщили результаты исследования коньяка, взятого в ресторане. Напиток состоит...» Из одной части коньяка, трех частей водки Старка и воды. Но это ресторан, а не твой буфет. Ну так что? Оставим пока ласточку? Нет, надо проверять. Упрямо сказал Андреев. Кого подозреваешь? Прежде всего работников винозавода, а также обеих женщин и буфетчицу Ольгу Шуставу, и помощницу ее, Клавдию Портнову. Начальник ОБХАСС задумался. У меня есть предложение. Вот смотри. Андреев наклонился над столом. Струмилин на большом чистом листе бумаги начертил круг, в середине которого написал «Работники винозавода». Затем Андреев. От круга провел стрелку. Потом на бумаге появились другие окружности, соединенные стрелками. Полковник чертил схему возможного захвата преступников с поличным. Государственный банк находился в старинном здании, построенном до революции. На окнах толстые железные решетки. У входа милиционер. посторонний вход строго воспрещен. массивная металлическая дверь закрывает вход в хранилище денег. Двое посетителей, один в милицейской форме, другой в штатской одежде, позвонили. Открылась маленькое окошечко Они предъявили служебное удостоверение. Щелкнули тяжелые щеколды, их впустили в первое помещение. Вышла директор банка. Стройная пожилая женщина с мальчишечей стрижкой седых волос. Строго осмотрела пришедших, внимательно проверила документы. Значит, хотите проверить правильность сдачи денег предприятиями района? Спросила она, возвращая документы. Дело очень нужное. Только без навыка вам деньги до утра не пересчитать. Без наших кассиров вы не обойдетесь она оказалась жизнерадостным и остроумным человеком у нас все надежно, как в государственном банке ну пойдемте изучать ваше подозрения она проснулась поздно хотела полежать, понежиться да в одиннадцать на работу нужно Она еще ходила по квартире, мыла посуду, убиралась, расставляя все на свои места, а к ней незаметно из-под тишка подкралось смутное чувство нарастающего беспокойства и раздражения. Ударила стулом о ножку стола, чертыхнулась уронив в сервантирюнку, стала одеваться, рука застряла в рукаве, со злостью вывернутую наизнанку кофточку бросила на диван, хотела надеть другую, да остановилась вовремя. «Нельзя, новая и дорогая». Она брала из шкафа вещи, пробовала надеть, снимала, с раздражением бросала обратно. Тревожное беспокойство усилилось, когда взяла в руки приготовленную с вечера сумочку. Ей вспомнилось, как легко и просто собиралась она на работу раньше, когда работала на кирпичном заводе. В какую рань вставала? На ходу одевалась, чай пила и на смену. Бывало, она за день, натаскается, руки болят, а на душе спокойно. Примет душ и домой шагает человеком. И на заработок не жаловалась, хотя денег лишних не было. А что сейчас? Подошла к зеркалу и поразилась происшедшая в ней перемене. На нее глядело усталое, как будто чужое лицо. Под глазами синие овалы, губы тонкие, с фиолетовым оттенком. Обозлилась на себя. Денег на питание не жалеет, продукты лучше берет. А все не впрок, посмотреть не на что за один* летний сезон купила пять платьев а душа то неспокойная сегодня почему то волновалась больше обычного мучила ее какой то «Непонятное предчувствие. Может, не брать?» От этой мысли она вздрогнула и в нерешительности остановилась посреди комнаты. От неприятной слабости закружилась голова, часто-часто забилось сердце, чтобы как-то успокоиться, отпила прямо из носика заварного чайника несколько больших глотков, вытерла полотенцем, неожиданно вспотевшей ладони глубоко выдохнула. «Ну что зря психуешь!» — успокаивала она себя. «Все нормально». Не раз ходила. Перед выходом снова подошла к трюмо. Тщательно себя осмотрела, поворачиваясь перед зеркалом, перекладывала сумочку из одной руки в другую, вешала на согнутую, пробовала держать на вытянутой. Кажется, все в порядке. Сумочка была легкая, а понеси по улице. Тяжелеет с каждым шагом. К концу пути, как камни несешь. Стало душно. Посмотрела в окно, вроде во дворе подозрительных нет. На цыпочках подошла к двери. Прислушалась. По лестнице удалялись шаркающие шаги. Откинула цепочку и тихо заскользила по ступенькам вниз. Сидят или нет? Так и есть, сидят. Со злостью подумала она. Во дворе за столиком около детской площадки сидело пять старух. Они, как по команде, повернули головы в сторону хлопнувшей двери подъезда и с интересом рассматривали, кто идет. Вот от безделия сейчас начнут судачить. Все-то они видят, обо всем догадываются. Мимо них нельзя проскочить на улицу незамеченной. Глуховатую четку Фросю клюшкой толкнула бабка из третьего подъезда. Мол, смотри! Та закрутила головой. Они замечают, как одета, какая походка... Два года живем, разозлилась она, а все не успокоится все оговаривают. Пусть не красавица, но не дурна. Достаток в доме их интересует. А я на кирпичном заводе заработала. Муж молодой, а вам какое дело, это беда. На четыре года старше, бывает и на десять. По улице пошла быстро, напряженно всматриваясь в лица встречных мужчин. Опасалась, кто-нибудь следит за нею. Сколько за последние два месяца Дум передумала, сколько раз во сне прятала, сбежала от них. Ноги часто не слушались, ее догоняли, хватали за руки. И от всего этого ужаса она в страхе просыпалась, тихо, чтобы не разбудить Витюху, плакала. А Витюхе с ней хорошо. Она не допекает его за каждую копейку. Иногда она представляла, как на улице кто-нибудь подойдет к ней и спросит, «Что у вас, гражданочка, в сумочке?» А потом ей хитро улыбнется. «Нет, вам меня не поймать!» — думала она. «Кто вы такой, чтоб по сумкам шарить?» «И пойдет дальше своей дорогой, не имеет права обыскивать». И она торопливо шагала, шагала, будто за ней гнались. От главного входа парка до кафе можно пройти двумя путями. Первый от входа налево, мимо фонтанов, домика рабочих, аттракционов, дирекции парка. Там три года назад с Витюхой познакомились. Как сейчас помнит около молота собралось много здоровенных мужчин. Брали огромный деревянный молот и пробовали добить до тысячи. Редко кому удавалось. Вышел тогда из толпы парень с засученными выше локтей рукавами, смерил взглядом размеченную планку, поплевал на ладони, отклонился назад «Да как! Ах нет! Выше тысячи!» Один в спортивном костюме воскликнул тогда «Тебе, парень, в бокс чемпионов молотить?» Ей он сразу понравился. В парке сама его разыскала, пригласила на лодке покататься, Витюха, он добрый, но последний год выпивать стал. Деньги ее не жалеет, свои не копит. С вечерней смены придет, разбудит, а потом раздражающе храпит. Она уж уснуть не может, все мысли, мысли. Молодой муж, чем его удержишь, если не деньгами? Путь по парку не любила, хоть он и короче. Знакомых можно встретить. Остановят, расспрашивать начнут, как и что. Разглядывают, что надела, где купила. В прошлый раз Юлька дворничка встала на дороге, не пройдешь. А где эту сумку такую отхватила, уж больно красиво. И где только люди деньги берут? И улыбнулась змея, показав все свои белые зубы. Ядовитая баба, хоть молодая. Страшнее всего начальству на глаза попасть. Сразу про план, какая выручка, как товарооборот. Отделайся от них. А не дай бог в контор заведут, сумку попросят показать. Дорога эта не устраивала еще и потому, что проходила рядом с аттракционом. А там люди группами стоят, ходят подвое, а таких она боялась больше всего. Подойдут неожиданно, окружатся, хватит, не вывернешься нет здесь что не шахта опасность на длинной скамье двое мужчин в светлых рубашках смотрели как она приближалась к ним не дай бог эти захотелось повернуть в боковую аллею но усилием воли заставила себя идти вперед не показывать вида что боится когда поравнялась с ними один улыбнулся нет это не они когда человек улыбается зла не сделает За двадцать минут ходьбы от дома до кафе она была измотана мыслями о возможном задержании. А как вошла в дверь, так сразу успокоилась. «Нет, нужно все бросить. Так больше продолжаться не может», — думала она, принимаясь за дела. Она вспомнила, что в прошлом году тоже баловалась с коньяком, страху натерпела, слово давала, к кафе близко не подходить. А время прошло, вроде все позабылось. С Витюхой хотела поговорить. «Да какой он советчик!» А весной директор позвонила и попросила лето поработать в кафе. А тут еще напарница про Глашку Носову рассказала. «Приехала та в деревню, и давай важничать. Снег до колен, тропинка в деревне не асфальт в городе, а она в новых туфельках, в шубе каракулевой с воротником голубой норки. Вся деревня глазела. Бабка Дуня, колдунья хоть и стара, а тоже из дома вылезла. Она возьми и скажи, «Глашка». Хворь чай так можно ухватить. Будет глажка ее слушать, рукой махнула и пошла. Сами с усами знаем, что делать. А слово бабки раньше било прямо в душу, глаз косой, рот кривой, молвит что: жди беды. Сына на войне убили, может, из-за того вещенье и сделалось. С напарницей они из одной деревни, поэтому все в деревне знают. Напарница рассказала еще, что Глашкину шубу приходил смотреть из соседней деревни местный из корняк Василий Иванович, все не верил, что шуба стоит дороже любого деревенского дома. А муж Глашки, очкарик, сказал, «Хватит, Глафири, в недостатках жить, пусть походит в каракуле, в жизни должна быть справедливость». Ясное дело, достаток у матери Глашки был небольшой, много ли на жалование почтальона белых булок купишь? Сейчас ей глажка не чета, институт окончила. Мужа вон какого отхватила. Вспоминая беседу с она думала, что одевается лучше ее. А если все пойдет хорошо, то осенью еще шубу купит самую дорогую, может, из норки. Хотелось бы и Витюхе машину подарить. Дачи ей ни к чему, на даче некогда работать. А вот если бы у Витюхи была машина, эх, совсем бы стал ручным, пить бы бросил». Она понимала, что много волнений у нее от частых проверок кафе. Придут, делают вид, что простые покупатели, а потом контрольное. И давай пересчитывать, перемеривать. А эти последние хороши Принесли спиртомер, крепость проверяли. Пищал занудистый старикашка. Букет не тот, запах, запах не тот. Какой коньяк поступает с винзавода, такими -то торгуем. Вечером Ольга и Клава разошлись из кафе в разные стороны. А потом наступило новое утро, она опять шла на работу. Однажды она даже не поняла, что ее окликают. Вздрогнула и ускорила шаги. «Извините», — повторил человек, появившийся из боковой аллеи, и она почувствовала, как до ее руки дотронулись. Она оглянулась и увидела перед собой милиционера. «Все!» Пронеслось в голове. Деревья, люди, цветы, сумка, милиционер смешались в одну цветную карусель. «Господи, хорошо хоть деньги отнесла!» А милиционер что-то говорил, приложив руку к козырьку. Слов не слышала, кровь толчками била в виски, шумела в ушах. Руками она судорожно прижала сумку к груди. Невольная дрожь пробежала по телу. Она остановилась, полная смутного, надвигающегося ужаса. Сколько раз представляла, как ее задержат, как арестуют, как поведут по улице. Позору-то, позору! Хотела бежать, ноги не слушались. Пустовой я, сержант Зимин. Как сквозь сон, донеслись до нее слова. Мы с ног сбились. В отделение пришла гражданочка, заявила о пропаже сумочки, а в ней документы и билет до Харькова. Сумка на вашу похожа. Мне поручили поспрашивать людей, может, кто подобрал. Что он говорит? Какая гражданочка? Какая сумка? И тут она поняла, что милиционер остановил ее случайно. Просто сумка похожа. Лешие, тебя побери вместе с женщиной, растяпой Она хотела проглотить застрявший в горле комок, но слюны не было. Моя эта сумка... «Никаких билетов в ней нет», — произнесла она чужим голосом. Страх прошел, уступив место ярости страшной и непрощающей. «Ходят тут всякие, сумки теряют людей, останавливают своими бы руками. Извините, сумочка внутри подписана. Прошу пройти на минуту в отделение, это здесь рядом. Посмотрим и отпустим. Только не туда. Там в беду попадешь». Она сделала болезненное лицо и пронзительно закричала «Никаких подписей в моей сумке нет!» Своей злобы она не скрывала. «Смотри, в сумке никаких билетов нет! Больная я! Грелка вот! На работе ставлю!» В сумке лежала наполненная спиртом резиновая медицинская грелка. И вдруг ей стало жалко себя. Все ее обижают, притираются, осуждают. Слезы выступили на ее глазах. — Не пойду в отделение! — презрительно крикнула она, резко повернулась и быстро пошла дальше. — Извините, пожалуйста, — сказал вслед постовой. Она почти бегом припустила к дому со стеклянными стенами, подбежала к двери. Вот замок, вот дверная ручка. Сорвала нитку с пломбой, дрожащими руками кое-как вставила ключ в замочную скважину, заскочила в помещение, захлопнув крепко за собой дверь. — Ух! тяжело опустилась на стул провела рукой под кофточкой пот от страха и волнения страшноная осталась позади там на улице но успокоиться она долго не могла заболела голова что все сгорело прахом пошло опять появились слезы не включая свет подошла к умывальнику вздрагивающими пальцами нащупала кран подставила лицо под холодную струю стало лучше Как человеку мало нужно. Принесенную грелку тщательно спрятала между коробками из-под конфет. Стала понемногу приходить в себя успокаиваться. Что зря нервничаю Все так просто. Пронесла, а теперь денежки. Мои денежки. Кровные. С умом работать можно большую копейку иметь. Сейчас отдохну и еще раз схожу. Она понимала, что зашла далеко, но сил прекратить это у нее не было. Легкость, с которой к ней приходили деньги, не давала сил остановиться. Теперь, когда по каким-либо причинам она не разбавляла коньяк, и он продавался цельным, ей казалось, что она чужим, неизвестным людям безвозвратно отдает свои собственные деньги. Не все ли равно, что пить этим людям? Крепость одна и та же. И она стала собираться, чтобы сходить до начала работы еще раз. Она приносила в грелке Старку, а уносила коньяк, который отдавала знакомой буфетчице в ресторан. Приказ полковника Струмилина В.Н., объявленный на совещании сотрудников отдела БХСС. Всем сотрудникам отдела. 20 и 21 августа работать по специальному плану, составленному лейтенантом милиции Андреевым. Каждый сотрудник получит от Андреева конкретное задание, которое обязан исполнить в срок. Если во время выполнения задания сотрудник получит новые данные, выходящие за пределы его компетенции, он обязан немедленно доложить о фактах Андрееву или мне лично. При выполнении задания строго соблюдать социалистическую законность. Товарищ полковник, операция «Коньяк» подходит к концу. Вчера в буфете купили нераспечатанную бутылку коньяка. По заключению эксперта, пробка на бутылке после заводской укупорки открывалась, а потом вновь поставлена на место. Результаты химического анализа те же. «Коньяк» разбавляется водкой Старка. Сегодня утром установили, приносят Старку в медицинских резиновых грелках, которые помещаются в дамскую сумочку». В грелку входят три бутылки Старки, что на 20 рублей. Наши ребята, покупая коньяк, замечали номера купюр. Этих денег в госбанке не оказалось. Старку покупают в магазине, недалеко от дома пустые бутылки сдают в приемный пункт. На бутылке обнаружены отпечатки пальцев. Со склада коньяк поступает в торговые точки качественным. Осталось самое простое взять виновников с поличным. Андреев повесил трубку телефона автомата, глубоко вздохнул и повернулся к инспектору Панченко. Полковник дал добро, приказал начинать с буфета. Санкции на производство обысков прокурором даны. Направляй дружинников в буфет. Оба инспектора быстро пошли к главному входу парка. В прокуренном зале буфета самые шумные и разговорчивые посетители сидели за столиками по углам. К буфетчице Шустовой подошел высокий мужчина. — Ленечка, сто грамм с прицепом, — сказал он, положив перед ней три рубля. — А прицеп какой? — Как всегда, конфет Мишка. — Пожалуйста, — защелкал костяшками счет буфетчица, — с вас закупка контрольная. Тихо произнес покупатель, передавая стакан с налитым коньяком рядом стоящему мужчине. Шустова вздрогнула, на мгновение застыла, потом лицо ее стало наливаться кумачом возмущения. Нет, обсчета она не допустила, налив правильный и мелькнула в голове. Теперь, как учила Клава в наступление первое задержать очередь, не отпускать. Из очереди всегда найдутся заступники, нашли кого проверять. Им лишь бы перемеривать да пересчитывать. «Все, больше она отпускать не будет, завтра подаст заявление об увольнении, хватит, сейчас она уйдет от стойки». Она знала, что может заголосить, ругать себя, что согласилась пойти буфетчицей, «пусть попробуют другие поработать среди такой публики» а проверяющие будут отбрюхиваться от очереди. Неужели Клавка что-нибудь делает не так? Ее надо предупредить. И тут она увидела, как из-за ближайших столиков вышло несколько молодых мужчин. Одни забежали к ней за стойку, другие направились в подсобное помещение. Там Клава. Лелька поняла, что на этот раз что-то случилось серьезное. Проверяющие действовали быстро и обдуманно. Во рту пересохло, перестали слушаться руки и ноги. Страх парализовывал. К ней обращались с какими-то словами, что-то спрашивали, показывали. Она медленно опустилась на подставленный кем-то стул, а из подсобного помещения слышалось «Откройте! Я инспектор ОБХСС!» Не дожидаясь ответа, Андреев с силой нажал плечом дверь, отчего внутренний крючок сорвался, и Андреев почти влетел в небольшую комнату. За ним вбежали двое дружинников. Перед напуганной и растерянной Клавдией и Портновой стояли откупоренные бутылки с коньяком, в одном горлышке торчала лейка, мокрые руки, брызги на столе, резкий винный запах. Ферму можно закрывать, — рассмеялся Андреев. Клава наклонила голову, из-под лобья глядела, как Панченко вытащил из конфетных коробок три наполненные медицинские грелки, он отвернул пробки, жидкость пахла спиртным. Попрошу понятых удостовериться. Сообщить полковнику по рации. Поймали с поличным. Вопреки прогнозу, на город обрушился проливной дождь. Струмилин стоял в дверях управления, выбирая момент, чтобы проскочить к машине через широкий тротуар. Дело о коньяке поручили расследовать молодому выпускнику высшей следственной школы по Яркову. Одетый в непромокаемый плащ, он из солидности стоял с полковником и нетерпеливо постукивал пальцами по портфелю. Допрашивал буфетчиц по всем правилам криминалистической науки. Не сознаются. При таком размахе они украли тысяч десять денег, а где деньги, пока неизвестно. Найдем. Сейчас звонил инспектор Белов. В квартире Клавдии Портновой обнаружены шесть наполненных Старкой грелок. Дождь на секунду приутих, и они сели в машину. Струмилин опустился на заднее сиденье. Сегодня он очень устал, а тут еще этот обыск. поярков сидел впереди, рядом с водителем. Повернувшись к полковнику, он увлеченно рассказывал о произведенном осмотре буфета. В буфете найдены бутылки с вином, разбавленным фруктовой водой. Его не успели продать, и оно забродило. Пробки из таких бутылок вылетают, как от шампанского. Струмилин молчал... По боковым стеклам машины наискось прокатывались струи дождя. Остановились у блочного пятиэтажного дома. Следователь сходил в ЖЭК, пригласил начальника конторы. Все поднялись на третий этаж. Поярков громко постучал в дверь. «Кто там?» — недовольно спросил женский голос. «Открывайте, милиция». За дверью послышался приглушенный спор, шарканье ног. Ответили не сразу. «Мы вас не вызывали». Открывать не будем. К вам с обыском. У нас санкция прокурора. Я начальник ОБХСС, со мною начальник ЖЭКа. За дверью молчали. Пригласите слесарей. Пусть взламывают дверь. Угроза подействовала. Щелкнул замок, дверь медленно открылась. Хозяева квартиры... Мужчина и женщина понуро стояли в прихожей. В большой комнате работал телевизор, первым вошел поярков «Предъявляю постановление о производстве обыска в вашей квартире. Прошу соблюдать спокойствие и порядок, всем оставаться на местах. До начала производства обыска предлагаю выдать деньги и ценности, нажитые преступным путем». «Наши деньги честно заработанные», — покачала головой хозяйка квартиры. Она достала из ящика серванта пачку денежных купюр, протянула пояркову и заплакала. Струмилин с понятыми, начальником ЖЭКа и слесарями, стоял в прихожей, наблюдая за происходящим. В небольшой рации, которую он держал в руках, раздалось характерное попискивание. Он приложил рацию к уху, прислушался. «Хорошо, сейчас проверим». Начальник ОБХСС подошел к стеклянной двери балкона, не открывая, осматривал находящиеся там вещи. «Что же свое имущество не бережете?» — строго спросил он хозяев. «На улице дождь, а вы подушку на балконе оставили. их прошу подойти поближе». Он открыл дверь балкона, нагнулся и поднял небольшую расшитую подушечку. В народе такие называют думками. Кажется, это то самое, что искали». На улице их поджидал Андреев. Он сидел в служебной машине. Струмилин передал ему опечатанный сверток. «Отвези его в управление и отправляйся домой, а мы с товарищем Поярковым еще немного прогуляемся». Молча прошли квартал. После дождя дышалось легко и свободно. «Не торопись с арестом, Шустовой. Разберись». По-товарищески обняв Пояркова за плечи, неожиданно заговорил полковник. У театра они расстались. Следствие по делу подходило к концу. В комнату с зарешоченными окнами привели бывшую буфетчицу Клаву Портнову. Она кивком головы поздоровалась, шмыгнула носом и со вздохом опустилась на неудобный привинченный к полустул. Вытащила из рукава носовой платок, сутулилась, сложив руки на коленях поярков курил, выпуская дым в открытое окно. Раздавив в легкой пластмассовой пепельнице недокуренную сигарету, открыл стоявший под ногами объемистый портфель, не торопясь, достал прошитые грубыми нитками две толстые папки с документами и положил перед собой на стол. «Сегодня, Клавдия Петровна, встречаемся с вами последний раз. Сейчас». Ознакомитесь с материалами уголовного дела. А потом будет суд. Родственники пригласили для вашей защиты опытного адвоката. Он сейчас придет. Она всхлипнула, промокнула слезы платком. Что я вам плохого сделала? Столько понаписали. Старался установить истину. Какая же истина на бумаге? Правда, она на людях... Сейчас придет защитник. Вы с ним прочитаете все дело. По закону вам предоставляется право защищаться всеми возможными средствами, представлять доказательства своей невиновности, требовать допроса свидетелей. Когда ее арестовали, единственным желанием было умереть. Умереть немедленно. Все ушло далеко-далеко. Она не могла ни о чем думать, ни о чем вспоминать. О родных даже забыла, но о деньгах помнила. На допросах следователь несколько раз спросил о деньгах, сказала, нет денег. Вроде отстал. Ночью, лежа на жесткой койке, вспоминала вопросы следователя. Может, деньги-то целы, а о них... Знает только сестра. Портнова внимательно читала бумаги. Раньше, когда поярков записывал в них ее показания быстрым почерком, они казались ей простыми линованными листами бумаги. Теперь, подшитые в дело, пронумерованные, официально названные, они казались угрожающими, сулящими ей большую беду. Вот первое показание — Ничего не знаю, коньяк не смешивала. В суде спросят, почему не рассказывала правду. Что ответишь? Говорят, за ложные показания добавляют. Эх, пусть. Только бы остались деньги. Так, а это Что? Рапорт инспектора Андреева. Докладывает торгуем разбавленным коньяком. Чем же разбавленным? Что он пишет? Градусы одинаковые. Громко возмущал Спортнова. Спросите Ольгу, не обманывали мы пьяниц? А им все равно, что пить. Поярков молча составлял какие-то бумаги. А это что? протокол допроса директора кафе работала неудовлетворительно меня предупреждала когда это было врет врет ни разу не предупреждала если бы предупреждала я бы может не воровала?» ой вот приказ по комбинату питания директора кафе гамболевскую см уволить как несправившую сада С возложенными обязанностями правильно уволили. Туда и дорога. А вот протокол допроса Лёльки. Ну-ка, что ты, Олечка, наговорила? Ох, размазня! Владимир Фёдорович, а как поступить с Шустовой? Шустовой? Вы обманывали не только покупателей, но и Шустову. Она даже не догадывалась о размахе вашей преступной деятельности. я тоже будут судить. Но, видимо, суд примет во внимание молодость. Ах, она молодая! А меня таки засудить можно, закричала Клава. А где у меня деньги, где? Следователь не ответил, углубился в бумаги глава внимательно листала документы следствия водя по строчкам дрожащим пальцем когда что то не понимала обращалась к пояркову тот прочитывал вслух ой а это что протокол допроса Портнова виктора Степановича. — в вички подезддуру что столкнул нет Ничего лишнего. Живем вместе третий год, правильно? Деньгами я его не баловала, верно? Зарплату отдавал мне. Ха, врет. Разве он водку не покупал, друзей не угощал? Вот здесь молодец. Не видел, чтобы жена домой грелки приносила. Не видел, умница. Те, что нашли при обыске со Старкой, принадлежат жене. «Ну, дурак какой! Тоже мне муж объелся, груш! Тьфу! Все перепутал!» Она сразу загрустила. Чем на суде объяснит, что в грелках была Старка? Хорошо, хоть не знают, кому я коньяк в ресторане отдавал. Стало обидно, что Витюха наденет новый костюм, купленный на ее деньги. И пойдет прогуливаться с какой-нибудь молодой девицей. Клава шмыгнула носом. Чем занималась жена? Не знаю. Продолжала читать протокол. Ох, знал. Все знает, Витечка. Откуда мы взяли деньги для кооперативной квартиры? На какие шиши купили вещи? Родственники помогали. Правильно. Умница. Спасибо, дорогой мой. Дальше следователь спрашивает о деньгах. Нет денег. Ведь их не видел. расспрашивает значит, целые деньги и она облегченно вздохнула в следственной камере стало светлей на душе веселей клава украдкой посмотрела на пояркова тот не поднимая головы продолжал писать длинную бумагу она испытующе рассматривала его молод еще чтобы поймать меня ты он ольгу лови она простушка хохотушка Владимир Федорович, а нельзя ли меня на первый раз предупредить? Ну, острофовать. Не хватало мне только тюрьмы да срамоты. Следователь оторвался от бумаг, не торопясь достал сигарету, прикурил, подумал. Ольга Шустова, другой человек. А вы уже прошли школу. Сначала конфетка, потом конфетка с ромом, потом ром с конфеткой. Он замолчал, сделал несколько затяжек сигаретой. Есть заболевания которое нужно лечить только решительными действиями. Ваша болезнь опасна для общества. «Никакими таблетками, уколами вас не образумишь. Вы обманывали не только посетителей, но и свою подругу, Ольгу Шустову». «Ну что же я плохого сделала?» — закричала она, вскочив со стула. «Ольга хорошая, а я плохая. Мы же вместе с ней работали». Следователь посмотрел на нее И промолчал. Клава села, вновь раскрыла дело. Но не в том месте, где считала, а на несколько листов вперед. А это что? Протокол обыска у Поповой. Торопливо перевернула страницу и увидела приклеенную фотографию. Подушка, думка моя, деньги мои, тысячи, ой, ты, — Ой-ой, значит, все забрали и от меня скрывали. Следственный изолятор огласился истошным криком женщины. Клава бессильно уронила голову на колени, закрыла руками лицо и с отчаянным хрипом заголосила. — Так... В деревнях России кричали по безвремени погибшим. А впереди Клаву Портнову ждал суд. Киев, 1970-1976 годы. Конец книги. Запись произведена... В Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1981 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер Вера Поляндра.